Глава 51. Нет, нет и нет, решительно возразила я, поправляя удобное дорожное платье. Я не возьму тебя с собой, отрезала Шепра, остановившись у перил. Если не возьмешь, тебе не на ком будет жениться! Не менее решительно отозвалась я. Резко развернувшись, Эрлинг несколько мгновений всматривался в мои глаза. О, я вижу, вы друг друга стоите! хмыкнул Ней. И я вдруг подумала, что сам он всегда был намного мягче, гибче Рама. Глянул на старшего брата. Я тоже не хотел ее брать, но поверь, она не отступается. Уж сколько мы вместе прошли: и горных троп, и лавок вредных продавцов, и несговорчивых драконов. Знаю, что не отступится. Хмуро отозвался Рам. И тут же стартовал со своего балкона, подхватив меня на спину. Ней пристроился на плече. утренние лучи мягко касались стены верхушек деревьев сегодня мы почти не спали уж я так точно да и рам крутился Иней под утро перебрался на нашу люстру сейчас полет в храм прошел намного быстрее почти сразу впереди показалась дымка в которую эрлинг влетел не останавливаясь а за ней расстилался тот самый парк и снова я осознала что теперь совсем иначе все ощущаю через дракона чувствую огромный Мощный источник энергии где-то внутри храма. Слишком сильно, слишком ярко. Магии и все таки иной, непривычный, немного чуждой. Эрлинг снизился у ворот. Ней принял людской облик. «Не могу войти в ваш храм», — вздохнул. «И раньше не мог». Он бросил на меня сверкнувший взгляд. «Ни то не отпустил бы тебя одну. Но драконья магия плохо совместима с магией Лиосеев, как и фамильяров. Именно поэтому ведьма в их храмах — редкость. Спасибо, Ней. Я обняла его, поцеловала в щеку. Жди здесь и не переживай, мы справимся. Ты не забыла мышиный камень? Нет, конечно. Если понадоблюсь, позови. Я услышу. А попасть в Леус смогу и без драконьего храма. Я кивнула, совершенно не собираясь звать его туда, откуда он может не вернуться. Как бы решительно он ни был настроен. А после вместе с Эрлингом поспешила внутрь, через садку, утопавшему в зелени каменному строению с разноцветными лепестками. И снова храм был иным. Не таким, как в первый раз, и не таким, как во второй. Впереди, прямо за порогом, сверкнула вода. Озеро предсказаний. Но сейчас в нем не было видений. Я чувствовала только мощный источник силы. Водные пряди налились. потянулись вверх. На пути показался мостик, тонкий, деревянный, с узорными перилами, такой ширины, чтобы как раз могли пройти два человека. Мы с Шепрой двинулись по нему. На середине, где мостик был выше всего поднят над водой, вспыхнуло сияние. Опора под ногами вдруг исчезла, и мы рухнули куда-то. Через миг все вокруг переменилось, залилось светом, необычным. для глаз он действительно выглядел мягкими световыми тучами но моя сила ощущала такую сумасшедшую концентрацию магии что казалось я и сама запросто смогу здесь взлететь или легким движением пальцев вылечить кого угодно или создать самый мощный файербол, хотя я никогда не училась их создавать хотелось петь танцевать прыгать нести чушь и вообще никогда не покидать этого счастливого места и попади я сюда раньше Возможно, тоже не захотела бы возвращаться. Но сейчас рядом был Шепре. Его горячая надежная рука сжимала мою. И у нас была одна цель. Дорогу нам перекрыла фигура, вдруг принявшая форму огромного светлого кота. Почему-то вспомнился тот друид, под капюшоном которого постоянно мерещились кошачьи уши. — Кто вы и зачем пришли сюда? — спросил он. По голосу я не смогла определить, тоже это создание или иное. Слишком уж похожи их голоса для людского слуха. «Кион Шепра Эрлинг, дракон, и моя невеста Амбер Летисон», — отозвался Рам, чуть выйдя вперед, словно собирался заслонить меня. «Мы хотим найти Асвела Мигела, моего отца, если это возможно». «Души драконов не связаны с Леусом», — проговорил друид. Ибо я уже не сомневалась, что перед нами именно он. Хранитель магии и этого места. Но мы не будем препятствовать Лэю Эрлингу. На несколько мгновений я задумалась, пытаясь понять, на каком языке они говорят, но так и не смогла определить. — Спасибо, — поблагодарил Шепре. — Правило вы знаете. Чем дольше вы тут, тем сложнее вернуться. Можете дать подсказку, как нам его найти? «Мы не властны над душами драконов», — проговорил друид, передернув кошачьим хвостом. «Не можем их призвать. Ищите, пробуйте. Возможно, взаимосвязь магии нашего мира поможет». С этими словами друид растворился. А мы остались посреди магических световых облаков. Моя сила постепенно начинала различать множество волшебных существ. Они были рядом, но мы не видели их. Не знали, как можно к ним обратиться. Вокруг что-то происходило. Магические потоки дышали, жили своей жизнью. Мышиный камень нагрелся в потайном кармашке в платье. Вытащив его, я с изумлением замерла. Камень сделался вдруг вовсе не камнем, круглой коробочкой с дырочками. Ней, шепнула я, приблизив ее к губам. «Стало так страшно, что наша связь может прерваться». Но мой почти фамильяр тут же откликнулся. Я слышала его, будто он находится рядом. И для этого совсем не нужно было напрягаться, пытаться уловить мысленные картины. «Амбер, что там? Нашли?» «Нет», — вздохнула я. «Ты не думай, я не хотела тебя звать. Просто испугалась, что машиной камень сломался. Он не может сломаться в Леусе, он же оттуда». И правда, я не подумала. Тут. «Так непривычно. Друид сказал, что у нас может получиться. Поэтому возвращайся домой. Мы справимся». «Вы уже долго там?» — встревоженно отозвался Ней. «Странно. Вроде бы только пришли. Но я не стала этого говорить. Скоро будем», — уверила, поскорее пряча камень. И внезапно обнаружила, что Эрлинг тоже изменился. Его темная, мрачная, мощная магия вдруг оказалась совсем иной. Она светилась, сияла, почему-то радужными переливами. А еще приняла форму дракона вокруг него. Вокруг нас. «Ты тоже зеркальный?» — шепнула я, коснувшись пальцами щеки шепры. «Не думаю», — пожал он плечами. «Хотя в роду когда-то, может, и были. А ты кто, Алья?» Имя, которым я представилась в детстве, с одной стороны кольнуло. Оно было для меня чужим. И в то же время для Рама, наверное, самым родным. Я приподняла руки, пытаясь понять, что он имеет в виду. Они светились. Просто светились ярким светом. С редкими голубыми ручейками, вкраплениями. Наверное, эта магия так проявляется. Пожала я плечами, не найдя объяснения. «Как мы будем искать твоего отца? Может, позвать?» Ишепра позвал. «Нет, он не открывал рот». просто направил мысль такой силы, что вокруг случился ураган. Закрутился, захватывая все больше и больше облаков и потоков, и унесся куда-то вовне, расширяясь. Магические создания, которых я ощущала вокруг, бросились в рассыпную. И снова все стихло. Мы стояли посреди энергетических потоков, оглядываясь, осознавая, что Лиус слишком отличается от нашего мира, и понять в нем что-то для нас почти невозможно. Все эти линии сил, наверное, друидам видятся иначе. Может быть, местными деревьями или домами. Так и не зная, куда пойти, мы продолжали оглядываться, в надежде, что откуда-нибудь придёт ответ, что хоть кто-нибудь откликнется. Есть же здесь всякие потомки-фей, оборотни и кто там ещё. Ней говорил, никогда не видел тут никаких душ, вздохнула я. Когда я был здесь в прошлый раз... Сразу же встретился с друидами. Быстро обо всем договорился. Но про Нея тебе не сказали. Меня это до сих пор задевало. Кажется, еще больше, чем его. Может, сами не знали, что Ней мой брат. Пожал плечами Эрлинг, разбрасывает цветные радуги по сторонам. Он ведь тоже забыл, кто он. И правда. Друиды могли не знать наших родственных и прочих связей. И чтобы Рассанду вот найти, помощь понадобилась. Я немного успокоилась. «Не похоже, что кто-то услышал», — произнес Рам, и среди разноцветных радуг, которые он излучал, промелькнула темная тень. Я согласно кивнула. «Как во сне», — прошептал он. «Действительно, такое количество магии, словно сон. Вокруг начали проявляться какие-то образы, миражи. Шепрой все таки двинулся к одному из них, но тот растаял раньше, чем мы приблизились. «А как ты выбрался отсюда в прошлый раз?» Полюбопытствовала я, осознавая, что по-прежнему не понимая, куда идти. Чувство направления полностью отказывало, а магия настолько переполняла, что ее даже больно становилось ощущать. Друиды направили. Пожал он плечами, крепко держа мою руку. Какое-то время мы продолжали идти. Шепр постоянно отправлял посыла, даже имя выкрикнуть пытался. Не представляю, как у него это получалось. Мысли путались, заплетались, разлетались, и сконцентрировать их на чем то становилось просто невозможно. «Что-то не то», — пробормотал Шепре. Наверное, он должен был бы нахмуриться, свести брови задумчиво. Но на лице отобразилась улыбка. Только по радугам снова прошла темная тень. Он вдруг словно сознательно поймал ее, удержал. Она сгустилась, почернела. Запульсировала зеленым пламенем. Неужели Рам использовал силу Тартра? Пытается вытянуть магию? Воздействовать на свою клятву? Я не успела понять. Окружающее пространство искривилось и словно закричало. Темная дыра захлопнулась, залилась лавиной магии Лиуса. Вместе с ней пришло возмущение, переходящее в категоричный запрет. Показалось, рядом мелькнул пушистый хвост. На миг подумалось, друид нас сейчас прогонит. Но потом в памяти всплыл разговор с ними там, когда они забирали Эди. Если мы останемся здесь навсегда, забудем о своей прежней жизни. Не думаю, что они посчитают это печальным. Скорее, наоборот, нас, прозревшими. Интересно, сколько людей пытались попасть в Леос и оставались тут навсегда? Кем? Шепра остановился. огляделся, едва нахмурившись. Я подняла к нему голову и тут же ощутила губы на губах. «Тебе лучше уйти, Амбер», — шепнул он. «Я боюсь заводить тебя далеко. Ты светишься все сильнее. Я позову друидов, чтобы вернули тебя в храм». «Мне хорошо», — покачала я головой, снова потянувшись к его губам. «Действительно, внутри было на диво приятно. Такая легкость. Зачем нам вообще понадобилось искать какого-то дракона? Зачем нам эта свадьба? И возвращаться ни к чему. Магии тут столько, что даже проголодаться невозможно. И никаких физических потребностей. И уверена, что вон за тем поворотом окажется милый домик. Удивительным образом, рядом возник и поворот, и домик за ним. Но это казалось нормальным, само собой разумеющимся, как во сне. А вот поцелуй. Прикосновения Шепры, наоборот, были слишком настоящими, слишком яркими, до того реальными, кажется, реальнее, чем в действительности, точнее, в том прежнем мире. Зачем нам туда возвращаться, если вот она, здесь, настоящая жизнь, осязаемая реальность, и губы Эрлинга — самые лучшие и желанные на свете. «Вы что тут?» Кто-то дотронулся до наших рук. Ней? — воскликнула я.